А когда я хожу по издательствам, довольно взгляда на меня, чтобы мне отказать. Весь день у меня в горле закипают слезы, потому что на дне души я знаю, что люблю человека, которому этого чувства не надо и который не слышит его и никогда не услышит и не поймет. «Прости, я уступил страсти», — сказав Эд, вырвалось нечаянно, — «но я не об этом». Меня пугает круг, в котором я нахожусь. Обстоятельства требуют работы и заработка. Обстоятельства усердно делают невозможной работу и грозят заработку. Весной все изменилось. Я вырос. Я напомнил себе прежнего себя. Ты попросила отдать это в твои руки. Я отдал. Лето похоже на лето тайцкое. Неудачи, тоска. С твоего отъезда нигде не бывал, ни с кем не виделся. Умоляю тебя, напиши. И как выльется, посылай хоть неоконченное, ведь я-то все пойму. Боюсь тебя, жалею и люблю. За что ты меня мучишь? Что тебе в Марине, когда единственное и страшнейшее препятствие твоему пользованию мной, ты же сама, Твоя способность завести план мщения за две тысячи верст, без малейшего ущерба для плана. Горячо целую тебя и мальчик. Мы провели несколько дней в Берлине и вскоре поехали в Мюнхен к Жоне, у которой был дом с садом на мария Терезия Штрастце. Туда мама увезла, начатое еще в Берлине, свое письмо к папе. Он получил его только 8 июля. В письме мама описывала свое знакомство с Раисой Николаевной Ломоносовой. «Ты говоришь, что тебя больше всего интересует все, что вокруг Женечки. Он был все время трогательно большой и хороший. Думаю я, что устал от всех впечатлений, и вместе с тем у него уже есть нездоровая потребность к новым впечатлениям. А потому я очень рада тихому просторному дому и детскому игрушечному саду, где, привыкнув, я думаю, Женя будет целый день возиться. Воздух здесь так сильно пахнет сеном и розами, что Женечка то и дело тянет носом и спрашивает, а чем здесь пахнет. Письмо твое я получила в Берлине. До меня оно не дошло. У меня нет ничего предвзятого, в нежелание тебе писать, и уж во всяком случае это не дипломатический шаг. В Москве это ощущение было ответом на внешний факт. Но ты хорошо знаешь, как скоро забывается первоначальная причина, бывает, что ее с трудом уже различаешь, но то, что она вызвала, продолжает жить, идя прямиком или извилистым путем. Всего хорошего, Женя». 9.7.26 Горячо благодарю тебя за письмо. Вчера я писал тебе в совершенном горе по поводу твоего молчания, хотя и смутно верил, что письма встретятся. Кажется, я успел эту веру высказать. Спасибо за сообщение о Раисе Николаевне. Отчего ты не прислала мне назад ее письма? Я его не помню, а ей, может быть, нужно ответить. Ты говоришь, что мое письмо не дошло до тебя? Меня огорчают эти слова. Они невольно ранят тем, что сказанные тобою по отдельному поводу, помимо твоей воли, обнимают вообще, целиком, все твое отношение ко мне. Можешь ли назвать случай, когда что-либо мое доходило до тебя? Я очень изменился за последний год. Я стал серьезнее и сосредоточеннее. Я часто говорю и пишу глупости под влиянием минуты, то есть от этого недостатка я еще не избавился, но, может быть, когда-нибудь справлюсь и с ним. Я стал сильнее и проще. С ужасной ясностью оформилась во мне потребность в настоящем большом чувстве ко мне, не производном, а самостоятельном, не ответным на мое собственное, а живущим рядом с моим и ведущим свою собственную историю, широкую и великодушную, не считанную из моих любующихся глаз, а побеждающую, идущую наперекор мне. Главная тема года, с особой горечью вставшая сейчас среди тишины и одиночества, вновь подтвержденная в разлуке с тобой, твоим молчанием, и потом твоим письмом, это тяжесть сознания, что надо стараться разлюбить тебя, что рано или поздно этому придется научиться. Так как причины этой роковой похоронной, непоправимой надобности в тебе самой, как в человеке, то объяснять это тебе совсем излишне. Ты знаешь, о чем я говорю? Я горячо люблю твой женский облик, который иногда на моменты поворачивался ко мне за обожанием, за принятием ласки. Я страшно привязан к тебе. Я высоко ставлю твой нравственный облик, ум, волю, характер, все время повернутый ко мне спиной. Он стоит ко мне спиной от того, что дух требует самопожертвования по своей природе для того, чтобы быть кому-нибудь сообщенным. А это твой слабый пункт, по крайней мере, в отношении меня. Тебе кажется, что самопожертвование тебя бы уронило, было бы твоей ли прелести, гордости, ли, или свободе в ущерб. Эту постоянную ошибку в вину тебе ставить нельзя. Ты душевно здоровый человек, и эта ошибка случайна, и самой тебе в тягость. Этой ошибки не было бы, не могло бы существовать, если бы ты меня любила. Когда ты по-настоящему кого-нибудь полюбишь, ты поставишь себе за счастье обгонять его в чувстве, изумлять, превосходить и опережать. Тебе тогда не только не придет в голову мелочно мериться с ним теплом и преданностью, А ты даже восстанешь на такой образ жизни, если бы он был тебе предложен, как на ограничение твоего счастья. Что я не этот человек, я увидел очень скоро. Я больше писать не могу. Как ты чудесно кончаешь письмо всего хорошего, Женя. Я так не умею. Не пиши мне, что это письмо до тебя не дошло. Наперед знаю то-то и больно. Поцелуй крепко Женечку. В тот день, когда я увижу в тебе большого, уверенного в своих собственных силах друга, я напишу мальчику, чтобы ты ему прочла вслух. Замешивать же его в эту нестерпимо бессердечную муть отказываюсь. Что я плох, я знаю и слышал. Займись собою. Пока ты этого не поймешь, Добра ждать неоткуда. Все только в твоих руках. Я, если бы и хотел, не в силах сделать того, что природа поручила женщине, женской душе, женскому сердцу.